Глава 37 Это был сон. Он сидел на пассажирском месте в Митсубиси. Запах столкновения лип к одежде. Белые огни приборной доски делали лицо Джозефа Ковински изможденным и диким. Покрытые венами костяшки пальцев лежали на рычаге между креслами. Из динамиков лилась грязно-соблазнительная Музыка. Запах в салоне стоял сладкий и незнакомый, ядовитый и приятный. Даже сиденье было непривычным. Оно подпирало плечи и затягивало ноги в глубину машины, как ловушка. Каждая выбоина на дороге отзывалась непосредственно в костях, остро и сразу. Движение руля, и Митсубиси кидался в одну сторону или в другую. Эта машина была одновременно для того, чтобы получать удовольствие и порождать беспокойство. Ронан не знал, нравится это ему или нет. Они молчали. Ронан в любом случае не знал, что сказать. Казалось, случиться может что угодно. Все секреты лежали чересчур близко к поверхности. Кавинский ехал прочь из Генретты, мимо магазина Диринга, в никуда. Дорога из четырёхполосной сделалась двухполосной. Чисто-чёрные деревья упирались в тускло-чёрное небо над головой. У Ронана вспотели ладони. Он наблюдал, как Кавинский переключает скорости, пробираясь по просёлкам, каждый раз включая четвёртую скорость. Он пропускал лучшие моменты. Неужели он не чувствовал, как машина замирала в ту секунду? «Здесь я смотрю на небо, детка», — сказал ковински. Ронан издал небрежный звук, откинул голову назад и уставился в ночь. Он знал, где они. Они почти доехали до поля, где проходила прошлая вечеринка. Сегодня прожектора не горели. Единственное напоминание о ярмарке мелькнуло, когда фары выхватили из темноты гирлянду флагов. Они оказались в луче света всего на секунду, как выленевшие призраки флагов, а потом вновь не осталось ничего, кроме кустов. Ковинский свернул на заросшую гравиевую дорогу. Он проехал несколько ярдов, остановился и взглянул на Ронана. «Я знаю. Что ты за существо?» Примерно так Ронан чувствовал себя после столкновения. Или после того, как просыпался. Словно вмерзнув в лед, он смотрел на Кавинский. Митсубиси рванулся вперед, и дорога сменилась огромным полем. В сфере фар Ронан увидел впереди еще одну белую машину. Когда они подъехали ближе... Фары озарили огромный спойлер сзади, затем фрагмент нарисованного на боку ножа. Это был другой Митсубиси. На мгновение Ронан подумал, что это, возможно, старый, а его повреждение чудесным образом скрыл тусклый свет. Но затем фары переметнулись на следующую машину, стоявшую рядом, И это тоже оказался белый Митсубиси с большим спойлером. Из тени выглядывал нарисованный нож. Кавинский проехал еще несколько метров. Появилась третья машина Белый Мисубиси. Они продолжали медленно катиться дальше. Полевая трава шуршала о низкой бампер. Еще Митсубиси! И еще И ещё золотая рыбка, сказал Кавинский. Невозможно заменить. Но эти были точно такими же. Десятки. Теперь Ронан видел, что Митсубиси стояли как минимум в два ряда, десятки одинаковых машин. Впрочем, они получились не вполне одинаковыми. Чем внимательней Ронан приглядывался, тем больше различий замечал. Там чуть больше крыло, там нарисован летящий дракон, у той какие-то странные фары, занимающие весь передний капот. У некоторых вообще не было фар, просто гладкий металл на их месте. Одни чуть повыше, другие подлиннее, третьи с двумя дверцами, Четвертый без единой. Ковинский добрался до конца первого ряда и повернул к следующему. Здесь должно быть стояло больше сотни машин. Невозможно! У Рона нажались кулаки. Он сказал, «Кажется, я не единственный с повторяющимися с нами. Потому что, разумеется, все эти митсубиси Взялись из головы Ковински. Как поддельные водительские права, как кожаные шнурки, которые он вручил Ронану, как невероятные фейерверки, которые Кавински запускал каждый год на 4 июля, как все подделки, которыми он славился в Генриетте. Он тоже был Грей Уоррен. Кавински нажал на тормоз. Белые Митсубиси в мире белых Митсубиси Каждая мысль в голове Ронана превратилась в осколок света и ускользала, прежде чем он успевал ее удержать. «Я же тебе говорил!» — произнес Кавинский. «Простое решение!» Ронан негромко отозвался. «Машины!» «Целая машина!» Он даже не думал, что это возможно. Ронан никогда и не пытался вынести из сна нечто большее, чем ключи от Камаро. Он понятия не имел, что есть кто-то еще, кроме его самого и Ниала Линча. «Нет, мир, — сказал Кавинский. — целый мир!»